в газоващем В эту ночь, когда всё в доме стихло, Барбара в халате со спущенными волосами выскользнула из своей комнаты в полутёмный коридор. Не слышно ступая в обшитых мехом домашних туфлях на босу ногу, она тихо переходила от одной двери к другой. Высокое незавешенное готическое окно разливалось мягкий лунный свет. Барбара остановилась у той двери, перед которой на полу растеклось лунное пятно и постучала никакого ответа она осторожно приоткрыла дверь юсти ты спишь опять никакого ответа она вошла занавеси были задернуты, но пробившийся между ними луч падал на кровать она была пуста барбара в встелю решительности, прислушиваясь в самой глубине этой тьмы ей почудилось что-то не звук но словно еле уловимая тень звука странная дрожь так безучно трепещет воздух и изочок свечи Барбара прижала руку к груди, сдерживая стук сердца. Казалось, оно вот-вот выпрыгнет, порвав тонкий шелк. Из какого угла комнаты исходит этот безмолвный трепет? Она подкралась к окну, слегка раздвинула занавесы и вернулась, вглядываясь в темноту. В другом конце комнаты, прямо на полу, обхватив голову руками, лицом к стене лежал Милтон. Барбара выпустила занавеси и замерла. У нее перехватило дыхание. Незнакомое знакомые чувства шевельнулись с ней: протест, израненная гордость, но точился все заглушнула жалость. Она быстро шагнула вперед в темноту и остановилась. Ей стало страшно. Весь вечер брак был точно такой же, как всегда. Быть может, чуть больше говорил, чуть больше язвил, чем обычно. И вот что с ним теперь? Барбаре от природы было отпущено не так уж много почтительности, но все, сколько было, безраздельно принадлежало старшему брату. Еще совсем девочка она чувствовала, что он особенный, недоступный, и с гордостью целовала его, ведь он никому другому не позволял себя целовать. Несомненно, эта детская ласка радовала ее, как завоевание, лицо Милтоуна было для ее губ неведомой страной. Она любила Милтоуна, как любишь то, что возрушает тебя в собственных глазах. И притом было б ее чувстве к нему что-то покровительственное, материнское, точно к кукле, которая немножко не в ладах с другими куклами, и тарика непривычного благоговения. Посмеет ли она ворваться в эту его тайную муку, Что если бы ее кто-нибудь застало вот так поверженной страданием? Он ее не слышал, и она стала отступать к двери. Но под ногой скрипнула половица, и Юста и она отбросив все свои страхи, опустилась под него на колени. Это я, Бэпс. Не будь в комнате такая непроглядная тьма, она никогда бы на это не осмелилась. Она хотела прижаться к себе голову брата, но не нашла ее в темноте и ощутила под рукой его плечо. Иста дос снова и снова гладить его по плечу. Не возненавидит ли он ее за это на всю жизнь? Какое счастье, что здесь такая тьма, кажется, будто ничего не происходит. И в то же время от этого еще страшнее. Яду плечо Юстаса ускальзнуло из-под её руки. Барбара поднялась и тихо вышла. После темной комнаты коридор показался ей полным серого туманного света, словно призрачные пауки заткали его от стены до стены. И в этих сетях бьется несчетное множество белых мотыльков, таких крохотных, что их и не разглядеть. Всюду чудились какие-то едва уловимые шорохи. Барбару вдруг охватил страх, захотелось тепла, света, ярких красок, она кинулась к себе, но уснуть не могла. Ее преследовал тот пугающий незримый трепет в комнате полный мрака, что он свечи дрожит в недвижном воздухе. Она еще чувствовала на своих щеке пылающую руку брата, вновь и иглой пронзало ее все пережитое в те страшные минуты. Жестокая сила любви впервые открылась ей во всем своем скорбном неистовстве. Вот он, каков алый цветок страсти. Одним лишь видом своим он опалил ее щеки. Она лежала в прохладной постели, а по всему телу опять-опять пробегала мгновенная жгучая дрожь. Невидящими глазами она смотрела в потолок. Вечь может та женщина, которую так любит Юстас, тоже лежит сейчас без сна, распростёртой на полу, напрасной надежде прохлады и покоя прижимаясь пылающим лбом и губами к холодной стене. Долгие часы Барбара не могла уснуть, а потом ей пригрезилось, что она отчаянно изо всех сил бежит по лугам, поросшим высокими колючими цветами, похожими на сфадели, а за ней гонится ее двойник. Утром ей страшно было сойти вниз. Как встретиться с Милтоном теперь, когда она знает о жгучей её страсти, и он знает, что она знает. Она попросила, чтобы завтрак принести ей в комнату. Не успела она кончить, как вошел Милтон. Он казался особенно недоступным, чтобы не сказать насмешливым. Если поедешь кататься вот записка. Отвези, пожалуйста, старику Хоридею выпинкот, попросил он. И Барбара поняла. Самым своим приходом он сказал все, что хотел сказать о тех горестных ночных минутах. Да. Конечно, о том, что было ночью, надо молчать, иначе просто нельзя будет смотреть друг другу в глаза. И благодарно поглядел на брата, она взяла записку. Хорошо, отвезу. Милтон неторопливо обвел взглядом комнату и вышел. А Барбара осталась расстревоженной, лишённой покровы безмятежной уверенности, охваченной непривычным тревожным ожиданием. Вот сейчас перед передней затипещют пёстрые крылья жизни и прозвучит их порывистый шелест. В это утро ее вздела каждое слово окружающих. Вечно те же разговоры о том, что происходит сегодня и что будет завтра, все принимают мир таким, как он есть, и ничего другого не желают. На прогулку она выехала одна, и хотелось услышать не о том, что есть, но о том, что может быть, проникнуть взором сквозь завесу и посмотреть сокровенную суть вещей, освобожденную от будничной оболочки необычное для Барбары настроение ведь в этом прекрасном безупречно здоровом теле кровь так спокойно струилась по жилам что странно было ей не наслаждаться настоящей минутой и её дарами она и сама понимала как необычно то что с ней творится после прогулки верхом она отказалась от второго завтрака и пошла побродить на часа в два изрядно проголодавшая зашла в первый попавшийся дом и попросила стакан молока На кухне на скамье перед очагом, где пылал огонь, точно три дельчёнка с жадными клювами сидели три паренька и жевали хлеб с сыром. Над головами у них весело охотничье ружье, в дыму коптились два окорока. Черноволосая девушка резала лук, у ног ее лежала старый при старой овчарка положил морду на вытянутые лапы. В маленьких голубых глазах старого пса мерцало предчувствие надвигающейся вечности. Все уставились на Барбару. Один паренек радостно улыбнулся ей, и улыбка так и осталась на его лице. Он явно забыл обо всем на свете, и видел только ее одну. Барбара выпила молока и неторопливо вышла, спустилась по крутой каменистой тропинке с холма, вышла за ворота и села на нагретый солнцем камень. Солнечные лучи жадно набросились на нее, словно быстрая незримая рука скользила по ней, всего лишь нежней касаясь лица и шеи. Тихий ласковый ветерок, что летал меж холмов, играя молодым папоротником, принул к ней, обдал терпким и свежим ароматом. Все дышало теплом и покоем, лишь где-то в кустах терновника, словно эти колючие ветви отвел ей сам творец, уковала кукушка тревожа сердца. Но как ни был свеж, напоён благоуханием этот чудесный день, он не приносил барбере успокоения. По правде говоря, она и сама не знала, что с ней только ощущала какую-то тревогу, тоспивую пустоту в душе и жгучую досаду. Бох весь на кого и на что. Мучительное чувство, казалось, что-то ускользает от нее, безвозвратно проходит мимо. Никогда еще она не испытывала ничего подобного, ибо не было на свете девушки меньше склонной к беспричинной грусти и сожаления. И все время она невольно сжимала губы и хмурилась безразлично себя за излишнюю чувствительность и малодушие. Её всегда воспитывали преклонение перед твердостью, которую никак нельзя было совместить с нахлынувшими на нее сейчас чувствами. И потому она прислушивалась к себе насмешливо и недоверчиво. Не терпеть чувствительности и сумасбродство ни в себе, ни в других таково было первое правило — никогда не распускаться. Вот почему Барбаре было чуть ли не отвратительно ее новое настроение, и однако справиться с ним не удавалось. Тогда она решила махнуть на всё рукой и дать себе полную волю. Развязав шарф, она подставила её обнажённую шею, и раскинула руки, словно готовая его обнять. Потом со вздохом поднялась и побрела дальше. Ей вспомнилась незнакомка, и она снова и снова думала о том, в каком положении очутилась эта женщина. Уже одна мысль, что молодое красивое существо ищет всех радостей жизни, пробуждала в Барбаре досаду и гнев. Попробовали бы проделать такое с нею. Она бы им показала. При всей своей тщательно воспитываемой твердости Барбара не могла видеть чьих бы то ни было страданий. Всякое страдание казалось ей противоестественным. Приходя в больницу, где наследство леди содержалось в целая палата или на виллу, куда летом привозили детей коллег, или на благотворительный концерт для изнуренных тяжелым трудом рабочих, Барбара каждый раз чувствовала такую жгучую жалость, что у нее перехватывало дыхание. Однажды, когда она пела в концерте, вид всех этих худых бледных лиц так потряс ее, что она забыла и слова, и мелодию, и внезапно замолчав, подарила своих слушателей улыбкой, которая быть может, была им дороже недопетого романса. И каждый раз после подобного зрелища она уносила в душе возмущение, чуть ли не ярость, и продолжала заниматься благотворительностью лишь потому, что знала: ее кругу не принято от этого уклоняться». Но ни жалости, ни возмущения возмущение заставили её остановить домика миссис Ноуэлл, и не любопытство. Просто ей очень захотелось пожать этой женщине руку. Одри Ноуэлл, видимо, приняла свое горе, как умеют это делать только женщины, не способные за себя постоять. Она вела себя так, как будто ничего не произошло, разве что побледнела немного, да плотно сжаты были губы. В Первую минуту обе молчали и не решались посмотреть друг другу в глаза. Наконец Барбара, порывисто шагнула к Одри и поцеловала ее. После этого точно двое детей, которые сперва целуются, а потом уже знакомятся, они отступили на шаг и чуть улыбаясь молча смотрели друг на друга. Поцелуй этот, полный неподдельной нервности и понимания, словно означал: мы обе женщины, весь мир против нас, но мы заодно. А через минуту обеим стало немного неловко. Обменялись бы они поцелуем, будь судьба не так жестока. Разве он не знак случившейся беды? так говорила улыбка миссис Ноэль, и улыбка Барбары невольно подтверждала ее правоту. Обе поняли, что разговор возможен лишь самый простой, обыденный, и заговорили о музыке, о цветах, о том, какие забавные махнатые лапки у пчёл. Глаза Барбары улыбались, держалась она легко и непринужденно, и однако поневоле замечала каждую мелочь, по которой женщина всегда угадывает, что творится в душе другой женщины. Она видела, как еле заметно подергиваются уголки рта, как внезапно расширяются и темнеют глаза, и судорожный вздох, колеблет тонкую блузку. И воображение, подстегиваемое, подстёгиваемой памятью о минувшей ночи, висола ей эту женщину женщина власти воспоминаний о любви. В ней же вернулась нетерпеливая досада, с какой прирождённый завоеватель смотрит на натуры безвольные и покорные. Быть может, к досаде примешилась и капля зависти. Что бы ни решил Милтоун, эта женщина всему подчинится. Такая покорность, хоть она и упрощала дело, оскорбляла Барбару, ибо какая-то часть ее существа возмущалась всякой бездеятельностью, и восставала против каждого, кто подавляет чужую волю, хотя бы это был и ее любимый брат. Неужели вы все стерпите, воскликнула она. Неужели не попробуете освободиться? Будь я на вашем месте, я бы не успокоилась, пока не добилась бы свободы. Но миссис Мессисновель не ответила. "Я хотел ее взглядом с головы до ног, нежную женственную, всю белом с короной мягких темных волос", Барбара воскликнула. "Я вижу вы фотористка". И вскоре после этого, не зная, о чём ещё говорить, простилась и ушла. Но по дороге домой, в полях, где на лёгких качелях ветерка весело качалось лето, и где уже не было грозного быка, одни бурые коровы щипали лютики и поветель, Барбара неотступно думала над этим неожиданным открытием. Оказывается, в мягкости и покорности таится особая сила. Словно в белой, стойной фигуре и в голосе незнакомки она увидела и услышала что-то нездешнее, непостижимое и все же несомненное.